Сложные банковские загвоздки У меня есть счет в банке, потому что я устал закапывать деньги на заднем дворе. А кроме того, произошло кое-что еще. Несколько лет назад я закапывал там деньги и наткнулся на человеческий скелет. У скелета в одной руке были остатки лопаты, а в другой – полурастворившаяся банка кофе. Банка была набита какой-то ржавой пылью. Наверное, когда-то ею были деньги поэтому я завел себе банковский счет. Но и с ним, по большей части, не очень хорошо получается. Когда я стою в очереди к окошечку, передо мной почти всегда оказываются люди со сложными банковскими загвоздками. И мне приходится стоять и терпеть эти карикатурные финансовые распятия Америки. Происходит примерно вот так. Передо мною стоят три человека. Мне нужно обналичить небольшой чек. Банковское обслуживание меня займет не больше минуты. Чек уже подписан. Он у меня в руке и смотрит прямо на кассиршу. А в этот миг обслуживают клиента, даму пятидесяти лет. На ней длинное черное пальто, хотя стоит жара. Похоже, в пальто ей очень удобно. К тому же от нее странно пахнет. Несколько секунд я думаю об этом, а потом понимаю, что это первый признак сложной банковской загвоздки. Затем она лезет в складки своего пальто и извлекает тень холодильника, набитого прокисшим молоком и морковкой, который уже исполнился год. Она хочет положить эту тень на свой сберегательный счет. Бланк уже заполнила. Я задираю голову к потолку банка и делаю вид, что это сикстинская капелла. Старушка изо всех сил вырывается, когда ее уволакивают. Весь пол в крови. Она откусила охраннику уха мужество ей не занимать, это уж точно. Чек у меня в руке на 10 долларов. Следующие два человека в очереди на самом деле один. Это пара сиамских близнецов, но у каждого своя банковская книжка. Один кладет на сберегательный счет 82 доллара, а второй свой закрывает. Кассирша отсчитывает ему 3574 доллара, и он кладет деньги в карман штанов на своей половине. На все это уходит время. Я снова смотрю на потолок банка, но уже не могу притворяться, что это сикстинская капелла. Чек мой весь пропитался потом, будто его выписали в 1929 году. Последняя личность между мной и окошечком совершенно безликая. Настолько безликая, что едва ли вообще там стоит. Личность выкладывает на стойку 237 чеков и хочет положить их на текущий счет. Общая сумма на них – 489 тысяч долларов. Кроме того, у личности есть 611 чеков, которые она хочет положить на сберегательный счет. Эти на сумму 1 миллион 754 тысячи 961 доллар. Его чеки застилают всю стойку, как особенно удачная в вьюга. Кассирша начинает свои подсчеты так, будто готовится бежать на очень длинную дистанцию. А я стою и думаю, что скелет на заднем дворе, наверное, все-таки принял верное решение.